такими вот историями как эта, но больше всего Сюзанна, мне жаль вас, продолжала Анжела, мучительно думая о том, сказать ли Юджину о своем положении и опасаясь, что он не поверит ей, так как слишком уж это отдавало дешевой мелодрамой. Вы просто глупая девочка.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 что вы способны так унизиться? о т с ю з а н н ы не ускользнули слова Анжелы: "Я не могу пойти на это". Но она, конечно, не понимала, что за этим кроется. Ей и в голову не приходило, что дело может осложниться рождением ребенка. ю д ж е н говорил ей, что несчастлив, что между ним и Анжелой... Ничего нет и быть не может. Ведь я люблю его, м и с с и с в и т л а сказала Сюзана просто, но с глубоким волнением в голосе. Все ее мускулы были напряжены, бледное лицо сияло красотой. Тяжелое испытание выпало ей на долю. Не говорите в з д о р а с ю з а н а гневно воскликнула Анжела, доведенная до полного отчаяния. Не обманывайте себя и не становитесь в глупую позу. Ведь вы сейчас играете. Вы повторяете слова, которые слышали со сцены. Юджин мой муж. Вы в моем доме. Будьте любезны собрать свои вещи. Я позвоню вашей матушке. Расскажу ей в чем дело, и она пришлет за вами машину. О нет, вы этого не сделаете, воскликнула Сюзанна. Если вы ей скажете, мне нельзя будет вернуться домой. Я должна сперва самостоятельно устроиться и найти работу, пока все не придет в полную ясность. Я не могу больше вернуться домой. О, что же мне делать? Успокойтесь, Сюзанна, твердо сказал Юджин, взяв ее за руку и вызывающе глядя на а н ж е л у Она не будет звонить вашей матушке и ничего ей не скажет. Вы пробудетесь здесь до утра, как и было решено, а завтра поедете туда, куда собирались ехать. Но нет, этого не будет! В бешенстве закричала Анжела и направилась к телефону. Она немедленно уедет домой. Я сейчас же позвоню миссис Дейл. Сюзанна в волнении бросилась за ней, но Юджин взял ее за руку. Ты этого не сделаешь, заявил он Анжели. Сюзанна не поедет домой, и ты не посмеешь подойти к телефону. Если ты это сделаешь, я тоже кое-что предприму, и притом не теряя ни минуты. И он решительно загородил Анжели путь к телефону, висевшему в коридоре за дверью. Угроза в его тоне и в голосе заставила Анжелу одуматься. Ее поразило, что он мог так грубо отстранить ее. Он ее муж. Взял с ю зану з а р у к у и просит ее успокоиться. Юджин. В отчаянии и ужасе воскликнула она: "Ты не понимаешь, что делаешь? И Сюзанна не понимает. Когда она поймет, она не захочет иметь с тобой ничего общего. Как она не молода, в ней все же должна будет заговорить женщина. Это еще что? вспыхнул Юджин. Он не подозревал. Он даже отдаленно не догадывался, к чему клонит Анжела. О чем ты говоришь? сурово повторил он. Позволь мне сказать тебе несколько слов наедине, не в присутствии Сюзанны. Всего лишь два слова, и тогда ты, может быть, согласишься сейчас же отпустить ее домой. Анжела Лукавила в ней говорила злорадство. Нельзя сказать, чтобы она очень благородно пользовалась своим оружием. В чем дело? Раздраженно спросил Юджин, подозревая какую-то новую хитрость. Он так долго пытался порвать связывающие его цепи, что мысль о возможности каких-то новых препятствий в ы з в а л а в нем страшное озлобление. Почему ты не можешь сказать присюзанни? Не все ли равно? Далеко не все равно, уверяю тебя. Нам нужно поговорить наедине. Не понимая, в чем дело, Сюзанна отошла в сторону. Что такое ей нужно сказать? спрашивала она себя. Поведение Анжела т н ю д ь не наводило на мысль, что речь идет о какой-то тайне. Едва Сюзанна отошла. Анжела шепнула Юджину несколько слов. Это ложь, воскликнул он, и в голосе его прозвучало возмущение, ужас, отчаяние. Ты это только сейчас придумала? Как это на тебя похоже? Ха! Я не верю тебе. Это ложь, ложь. Ты сама знаешь, что ложь. Это правда. Гневно возразила Анжела до глубины души, оскорбленная тем, как он отнёсся к её словам, в отчаянии, что ей пришлось сказать Юджину о ребёнке при таких обстоятельствах, что её тайна была исторгнута у неё как последнее средство спасения и вызвала только презрение и насмешку. Это правда.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 Я знаю, с какой целью. Не поддавайтесь обману. Идите к себе и ложитесь спать. Завтра мы поговорим. Вам не зачем уезжать. В этом доме достаточно места. Это просто глупо. Раз вы здесь, здесь и оставайтесь. А может быть, мне лучше уехать? в з в о л н о в а н н о сказала Сюзанна. Юджин успокаивающе взял ее за руку.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 Она была ошеломлена случившимся. Она была в ужасе от мыслей, теснившихся в голове, от сознания, что ей не удалось убедить Юджина и изгнать Сюзанну. В горле у нее пересохло, голова раскалывалась на части, сердце бешено стучало, казалось, грудь вот-вот разорвется. Она говорила себе, что Юджин сошел с ума, но вместе с тем только сейчас, впервые за всю свою замужнюю жизнь, она поняла, какую страшную делла а ошибку, пытаясь оказывать на него давление. Вот и сегодня все это ни к чему не привело: ни ее ярость, ни властный резкий тон. Она потерпела полное поражение. провалился ее план, замечательный план, б и т а карта, на которую она возлагала столько надежд. упоминание о ребенке, на которое она рассчитывала как наверный ход, не помогло. он ей не поверил. он не допускал и мысли, что это возможно. он и не подумал прийти восторг. наоборот. почувствовал к ней презрение и отнесся к этому как к хитрости. О, зачем только она сказала ему? Но Сюзанна должна понять, она все узнает, она не может потворствовать этому. Что он теперь предпримет? Он себя не помнит от злобы. Нечего сказать, удачно она выбрала время. чтобы объявить о предстоящем появлении ребенка, устремив в пространство лихорадочно горящий взгляд, она беспомощно зарыдала. Когда Анжела ушла, Юрген еще некоторое время задержался в коридоре с Сюзаной. Его лицо осунулось, волосы были взъерошены, взгляд, как никогда раньше, говорил о суровой решимости. Сюзанна, сказал он, взяв ее за руки и глядя ей в глаза. Она солгала мне, солгала подло, жестоко, с н а г л ы м расчетом. Она скоро и вам повторит свою ложь. Она говорит, будто ждет от меня ребенка. Этого не может быть. Ей нельзя иметь детей. Это убило бы ее. она давно уже родила бы, если бы это от нее зависело. Я ее хорошо знаю. Она надеется запугать меня. Она рассчитывает, что вы от меня отшатнетесь. Возможно ли это, Сюзанна? Это ложь, слышите, Сюзанна, ложь. Что бы она вам не говорила. Ах! Он отпустил ее руку и схватился за горло. Я больше этого не вынесу. Ведь вы не оставите меня, Сюзанна, правда, не оставите? Сюзанна смотрела на его измученное лицо, на его красивые выразительные глаза, полные отчаяния. Она читала в них всю его муку, все его горе. Ей стало больно за него. Он так достоин любви. Так несчастлив. Судьба не заслуженно преследует его. И все-таки ей было страшно. Но ведь она обещала его любить. Нет, не оставлю, ответила она, не сводя с него доверчивого взгляда. Вы никуда не уедете сегодня? Нет. Она погладила его по лицу. Утром. Мы уйдем вместе. Мне надо поговорить с вами. Хорошо. Не бойтесь ничего. Если вам страшно, запритесь на ключ. Она не посмеет вас беспокоить. Она ничего не сделает. Она боится меня. Возможно, она захочет говорить с вами. Но я буду все время здесь, близко. Вы меня еще любите? Да. И вы согласитесь стать моей, если мне удастся все уладить? Да. Не смотря даже на то, что она сказала. Да. Я верю не ей, а вам. Впрочем, это не важно. Ведь вы ее не любите. Нет. Не люблю, сказал он. Нет, нет, и еще раз нет, и никогда не любил. Он у с т а л а но с облегчением привлек ее к себе. О, моя радость! Не покидайте меня и не горюйте. Постарайтесь во всяком случае. Она правду сказала. У меня на совести много грехов, но я люблю вас. Да, люблю и за вашу любовь отдам все на свете. Если мы поплатимся за это, пусть. Я люблю вас. Сезанна продолжала нервно гладить его щеку. Она была бледна, как полотно, но несмотря на испуг, в ней чувствовалась твердость. Ее поддерживала его любовь. Я люблю вас, сказала она. Да? И вы не покинете меня? Нет, не покину, ответила она, не сознавая в сущности глубины обуревавших ее чувств. Я буду верна вам. Завтра все уладится, сказал Юджин, начиная приходить в себя. Мы немного успокоимся. Пойдем куда-нибудь и поговорим. Вы не вдумаете з уйти без меня? Нет. Пожалуйста. Не делайте этого, потому что я люблю вас, и нам нужно поговорить и о многом подумать.